Просветите, в чем разница между мужским и женским упрямством. Тем не менее, задала она провокационный вопрос спустя минуту. Пожалуйста. У мужчин это называется другим словом. Настойчивость. Приняв из ее рук кружку с водой, не раздумывая, просветил он. Ответ был лаконичен, как и когда-то сразившая ее скука — это сытость хотя бесспорно отдавал мужским шовинизмом. Но с достойным комментарием пришлось повременить, так как у Людмилы снова начался рвотный спазм. Дождавшись его завершения, Вадим подвел в конец ослабевшую женщину к умывальнику, заботливо помог ей сполоснуть лицо, подал полотенце. А теперь соберитесь с силами и снова выпейте до дна. Протянул он Людмиле очередную чашку с водой. — Не буду. Не могу. — Можете! — с остальными нотками в голосе произнес он, и в очередной раз открылся по-новому. Его невозможно было ослушаться. Поздновато, конечно. Алкоголь успел сосаться, но надо. Жаль, что час назад вы спали мертвецким сном. Но я поставлю вам капельницу и сделаю укол. Все будет хорошо. Еще воды. Не глядя, протянул он через плечо пустую чашку. Теперь привстанем, подождем, пока замутит. И раз! Умница! Все повторилось почти до мелочей еще дважды. Стакан воды, унитаз, умывальник, пауза, вода унитаз-умывальник. Наконец Вадим подхватил шатающуюся Людмилу на руки, отнес на кровать, осмотрелся и попросил найти жгут и какую-нибудь веревку. Катя молча отправилась на поиски таковой, не понимая, зачем она ему нужна, и уж тем более не представляя, где ее искать. Но и в своей-то квартире вряд ли бы ее нашла, а уж в чужой подавно. Обшарила маленькую кладовку с банками, кухонные ящики, в которых было все, кроме веревки. На ее счастье в обувной полке оказался длинный белый шнурок, а в ящике с пуговицами, нитками и иголками — моток бельевой резинки. Согласно кивнув головой на вопросительное «Подойдет?» Ладышев привязал к настенному бра прозрачный пакет, сунул валик из полотенца под руку, перетянул ее чуть выше локтя, вдвое сложенной резинкой, обработал вену тампоном, судя по запаху хорошенько пропитанным спиртом, ввел иглу, зафиксировал ее пластырем. Никаких лишних движений, никакой спешки, все четко, размеренно. Словно он каждую ночь только тем и занимался, что спасал женщин от алкогольного отравления и ставил им капельницы. И снова эти... Катя, как загипнотизированная, следила за их движениями, пока в какой-то момент не поймала себя на мысли, что не прочь была бы оказаться на месте Людмилы и ощутить на себе их прикосновение. Хватит! От этого можно свихнуться! — заставила она себя отвести взгляд и тряхнула головой. И вообще что-то здесь не вяжется. Наконец Вадим накрыл женщину одеялом, зашел в ванную, где в который раз за вечер включил воду в умывальнике, нажал краем ладони на пузырек с жидким мылом. — Можно еще вопрос? — застыв в проеме, решилась она прервать закинувшееся молчание. — Неужели так легко и просто переквалифицироваться из коровьего доктора в человеческого? Ставить людям капельницы. У вас ни один мускул на лице не дрогнул. Ставить капельницу. Работа среднего медперсонала. А доктор, он и есть доктор. Посмотрел на нее Вадим через зеркало. Неважно чей, коровий, человеческий. — Еще скажите, что у коров тоже бывает похмельный синдром. — хмыкнула она. — Не знаю, не видел. Но, думаю, возможен. — А белая горячка? — И белая горячка. А взяв полотенце, повернулся он к ней лицом. И очень много чего похожего. — Еще вопросы будут? — Будут. С каких это пор в Минске среди ночи раздают капельницы и раствор глюкозы? — Мне импонирует твоя цепкость, И жажда докопаться до истины. Продолжая смотреть ей прямо в глаза, улыбнулся Вадим. — Выходит, до сих пор ты считал меня поверхностной? — Отчасти да, как и большинство журналистов. Профессия всегда накладывает отпечаток. Ты сама ее так охарактеризовала, с миру по нитке. — Спасибо за честность. Неожиданно обиделась Проскурина. Но постаралась не подать виду. В следующий раз буду осмотрительней. Скажи: А за что ты так не любишь журналистов? У меня с ними свои счеты. Личные. Настолько личные, что мне приходится отдуваться за всю журналистскую братью. Каждый отдувается сам за себя. Ты здесь ни при чем. Да, но. У меня такое чувство, что при слове «журналист» внутри тебя включается сигнальная лампочка, и ты начинаешь злиться, язвить, ехидничать без всякой причины. Я это еще в субботу заметила. Ты прям в лице переменился, когда узнал, что я журналистка. Тебе показалось. Опустил он голову, хотя... Возможно, в этом был элемент неожиданности. — Решил, что ты такая же, как и твои подружки. Сидишь дома, не знаешь, чем себя занять. — А ты с такими часто общаешься? — Бывает. — Теперь понятно, почему ты валял дурака. Две наивные дурочки-домохозяйки рядом с микроскопом — вещи, на первый взгляд, мало совместимые. Только есть нюанс. И у меня, и у Ленки красные дипломы которые не за деньги куплены. А вот твой способ знакомства... — По-моему, я извинился еще в субботу, — нахмурился Вадим. Так что твое напоминание, прости, похоже на обычное пиление. Тебе это не идет. — Не нравится, когда напоминают о промахах? — насмешливо уточнила Катя. — А тебе нравится? — Вспомни, как ты встретила меня сорок минут назад. Ведь ты тоже промахнулась насчет причины моего возвращения. Она опустила глаза. — А тебе идут очки. Тут же сменил тему Ладыш и улыбнулся. — Правда. Зря ты комплексуешь и все время пользуешься линзами. С ними удобнее. Чувствуя, как покраснела, она захотела уйти спрятаться, но решив, что это будет истолковано как полное поражение, сделала над собой неимоверные усилия и дерзко подняла голову. Ты прав. Давно пора побороть этот комплекс. Вадим хмыкнул и посмотрел на нее с нескрываемым интересом. Не ожидал. Выходит, не зря из вас троих я обратил внимание на тебя. Тогда, раз уж мы оба такие проницательные, давай поговорим как нормальные люди. А почему ты решила, что мы говорим как ненормальные? Это у тебя сегодня странный тон, Хотя в субботу мы расстались на другой ноте. На то много причин. Например. Переживаешь, что муж вернулся, а ты здесь. И это правильно. Насколько я осмыслю в семейной жизни, нет такой причины, ради которой стоит лишать себя и его семейной идилии после разлуки. Я бы, к примеру, здорово обиделся. И не только за это. Восприняв последнюю фразу как очередной камень в свой огород, то есть намек на субботнее, вольное поведение, Катя нахмурилась и повернулась к Вадиму спиной. Ну ладно. — Ладно, извини, не мое это дело. А, видно, поэтому ты не в духе. — Не в духе? Потому что спать хочу. Это первое. Во-вторых, я думаю, ты тоже не больно рад тому, что приходится торчать здесь, в этой квартире. Ведь и у тебя рухнули планы на вечер. — Горячо, — согласился Вадим. Остался без ужина. В таком случае большое спасибо за помощь. С благодарностью приму твои дальнейшие инструкции. Ты меня выгоняешь? Нет. Но если мы продолжим общение в таком тоне, поссоримся. Минск — город маленький. Случайно встретимся. Опять у обоих испортится настроение. В десятку, — снова кивнул Вадим. — Только в мои сегодняшние планы не входит с тобой ссориться. Ну, ладно, ладно, извини. Мне и вправду пора ехать, надо только дождаться, пока капельница закончится.